На бренность бедную мою Взираешь слов не расточая. Ты каменный, а я пою, Ты памятник, а я летаю. Я знаю, что нежнейший май Придоком вечности ничтожен, Но птица я, и не пеняй, Что легкий мне закон положен. 16 мая 1920 года.